Глава шестая. Я сказал, что отправляюсь вернуть короля, но по факту же мне нужно его похитить. Причем напасть не на повседневный кортеж, а на многотысячное войско, выкрасть и улететь прочь. Задачка не из легких, учитывая то, что я понятия не имею, в каком именно автомобиле сейчас едет его величество. Обо всем этом я думал, наблюдая с воздуха, как огромный поток колесной техники движется по трассе в сторону Эребру. Форох меня дери. Денек выдался долгий и длинный. Мерзкие британцы. На часах почти полночь. Какого сорнита они вообще решили атаковать на ночь глядя, а не с утра, как все нормальные люди? Я хмыкнул про себя. Какого сорнита? Хех. в том-то и дело, что сорниты не люди и вполне комфортно чувствуют себя в кромешной тьме. Определенно, в верхушке северной вражеской армии засел сорнит. Или даже несколько. А может, и в командовании Южный, той, которая сражается против шведов, и немецких княжеств, тоже имеются жуки в лидерах. И что же теперь делать? Чем дольше тут размышляю, тем ближе враги и обманутые союзники подходят к нашей базе. А ведь ночное время суток не только врагу играет на руку. Да и вряд ли у сорнитов, в человеческих телах, без использования своих истинных форм, имеется сорнитское зрение. Значит, других вариантов нет? Придется действовать в открытую? Чему я несказанно рад. Я отдал несколько приказов прибывшим со мной бойцам четырем отделениям космодесантников. Затем начал плавно снижаться, наблюдая за обстановкой. Ночное небо озарили лучи лазеров. В двухстах метрах перед головной машиной они ударили в асфальт, разбивая его и выворачивая куски. Транспортная колонна начала замедляться. С грузовиков выпрыгивали бойцы, готовые к бою, они рассредотачивались, занимая позиции. Но воевать было не с кем. Мои космодесантники уже набрали высоту и для человеческого глаза растворились в ночном небе. Все машины остановились. Ну что ж, пора что ли? Я выкрутил громкость внешнего динамика на максимум. Полсекунды размышлял, на каком языке лучше обратиться к собравшимся внизу настороженным воякам. К форку английский. Пусть учатся понимать по-русски. «Шведские солдаты-офицеры, не атакуйте!» «Я ваш союзник и пришел с миром!» Мой голос разнесся по округе. Бойцы королевской армии и кланов вражеских стран все до единого задирали головы, пытаясь обнаружить источник звука. Некоторые офицеры начали кричать на своих подчиненных, чтобы те не зевали, оглядели глядели еще и по сторонам. Ну да, логично было бы отвлечь с воздуха, а напасть из земли. «Я вам не враг», — четко произнес ей снижаясь. Я главнокомандующий объединенными силами русских княжеств, прибывших на помощь Северному королевству, и я прошу его величества Бьорна Инглинга об уидеянции. Я замолчал и плавно полетел в 20 метрах над землей, не нагружая двигатели, чтобы не шумели. Люди внизу пытались обнаружить меня с помощью мощных фонарей. А я внимательно наблюдал за реакцией шведов, англичан и франко-испанцев. Хм... Слева в меня устремился огромный огненный шар, а справа, одновременно с ним, тугая белоснежная молния. Я резко рванул вверх. Туда, где я только что находился, полетели техники других атрибутов. Свет фонарей бил, пытаясь достать меня. Но я поднялся еще выше и вновь сменил местоположение. Да, атаковали молча, без приказа. Явно британцы. А ведь мой космодоспех сегодня в ниндзя-режиме, как в шутку однажды выразился отмеченной дланью. Первый ученик архона в этом мире. А моя сестрица Алиса назвала черные матовые накладки для моего золотого космодоспеха «чехол» на телефон. «Заметили что-нибудь?» — спросил я на канале своего отряда. «Кажется, да, господин», — отозвался майор Кумаровский, бывший комаровский родственник Инны, сменивший фамилию и получивший повышение после того, как вышел из рода ради присоединения к моему княжеству. «Четвертый среди вездеходных автобусов, верно?» — проворчал Ярый. «Его я решил взять с собой в первую очередь, а то после его очищений бывшие зомби получают самые тяжелые внутренние повреждения». «Да, тоже на него подумал», — поддержал Гавр, парень из отделения ярова «Мне показалось третий, но, может, я ошибся? А, по-моему, все-таки четвертый. Не пятый?» «Тихо!» — рявкнул на бойцов командир рота космодесанта майор Кумаровский. «Господин». Я тоже склонен считать, что его величество едет в четвертом автобусе. Однако перед началом активных действий рекомендовал бы еще одну проверку. Пожалуй, ты прав. Вздохнул я. Приготовьтесь. Я заложил вираж и снова начал снижаться. Бойцы внизу уже не выглядели чересчур звенчанными. Напряжение, вызванное внезапным подрывом асфальта и моим первым появлением, спало. И теперь они настороженно глядели по сторонам. Некоторые сошли с дороги, чтобы прочесать местность на всякий случай. Двадцать человек изучали кратеры, оставленные нашей лазерной атакой. «Ваше Величество!» Снова загремел я, вновь повышая градус суматохи среди английских, шведских и франко-испанских бойцов. «Разве я многого прошу? Как уполномоченный представитель Российской империи, я хочу обсудить с вами некоторые детали. Кое-что уточнить относительно появившихся недавно слухов. Не атакуйте!» «Давайте поговорим!» «Не атакуйте!» Послышались внизу приказы на английском и французском. А вот это уже любопытно. Дверь третьего в колонии внедорожного автобуса отворилась. На асфальт выскочили двое мужчин в синих куртках солдат королевской армии. Следом за ними неспешно вышел третий. Он был одет в синее пальто. С помощью оптики визоров я смог рассмотреть огромные звезды на его погонах. Генерал. Хм. Фотографии генералов Северного королевства я видел ранее. Этого, если мне не изменяет память, зовут Магнус Ридденгер, и он из приближенных бьорна инглинга Его схватили вместе с королем, тоже под контролем. Оказавшись на улице, генерал огляделся по сторонам и что-то рявкнул на родном языке. Стало заметно тише. После этого он поднял голову и по-русски произнес в ночное небо. «Ваше сиятельство, князь Енисейский!» Вы просите о с его величеством, но делаете это, облачившись в новейшее оружие. Спуститесь на землю. Снимите свой технологический костюм, и тогда его величество сможет поговорить с вами». Он замолчал, глядя в темное небо и ожидая моего ответа. «Но не скажу, что чего-то подобного я не предполагал. Попытаться вытащить меня из космодоспеха — вполне себе здравая мысль. А еще генерал вышел из третьего автобуса». Хотят, чтобы я подумал, что король лично велел ему поговорить со мной, что его величество тоже в третьем автобусе. Только вот другие бойцы чаще смотрят на четвертый автобус, да и как-то незаметно к нему стянулось больше солдат, чем к другим машинам. Итак, вопрос вечера. Что делать дальше? Я не хочу раздеваться. Да, это будет красиво снять космодоспех и прошествовать генералу, который якобы проводит меня к королю, Эдакий бесстрашный принц Аскольд гордо идет сквозь полчища врагов. Но красота красотой, а факты — упрямая вещь. Один без космодоспеха. Я не смогу экстренно улететь, когда меня атакуют. А меня обязательно атакуют. Но если мы сейчас космодесантниками атакуем четвертый автобус, это будет выглядеть так, будто мы первыми нанесли удар. Детали смоются, исчезнут из истории, пока она будет обрастать слухами. И в итоге шведы будут считать, что наглые русские без зазрения совести атаковали автобус их короля и похитили его величество сами. Даже если все уладится, и его величество подтвердит, что был под вражским контролем, осадочек у шведов останется. Можно будет его выправить правильно подобранными словами. С другой стороны, хм, а это мысль. Его величество устроит мне аудиенцию, если я сниму доспех. Никто не станет нападать на меня. Обещаете? «Да», — безропотно заявил генерал. «Так тому и быть», — выдохнул я. «Сейчас приду. Прошу подождать». И они в самом деле ждали меня почти 10 минут, по истечении которых я оказался в поле зрения сначала вражеских приборов ночного видения, а затем предстал под светом их фонарей. Ловко перепрыгнув через ров, оставленный лазерами космодоспехов, я в черных брюках и водолазке, не обращая внимания на ночной холод, беззаботно пошел навстречу шведским бойцам. Никто и не думал в меня стрелять. Более того, ни одно автоматное дуло не смотрело в мою сторону. Бойцы гостеприимно расступались передо мной, подпуская ближе к четвертому автобусу. Я буду долго смеяться и полностью разуверюсь в своих аналитических способностях, если мне в самом деле дадут поговорить с Бьерном Инглингом. А между тем я уже поравнялся со вторым автобусом. Третий совсем близко, и рядом с ним стоит Магнус. Электрического света здесь внизу достаточно, я уже вполне могу разглядеть лицо генерала. Невозмутимое. Он не волнуется и не сомневается. Если подойду еще ближе, смогу почувствовать рахну внутри него. Увы, не смог. Асфальт под ногами дрогнул и разверся. Появился небольшой люк, не задевший окружающих, и я начал падать. Навстречу мне из недр этой ямы устремились каменные пики. Благодаря облаку Альтеры я чувствовал огромное скопление живы в этих пиках. Учитывая концентрацию энергии и скорость создания техники, ловушку для меня приготовил самый настоящий гуру. Форк его за ногу. Пики начали расти не только снизу, но и с боков. Сперва я хотел уничтожить пики и приземлиться в колодец, а потом, уже имея твердую опору под ногами, решать, что делать дальше. Но не стал. Переполошаться еще мои ребята, если я под землей окажусь, наделают глупостей, да и хотелось бы более ярких кадров, демонстрирующих, что наша сторона напала отнюдь не первой. Эх, пришлось выбрать тонкую работу, а это сложнее. Я весь превратился в один сплошной аналитический центр, который мгновенно начал выдавать полученную от рецепторов информацию. Пика в шести сантиметрах от моего мизинца на левой ноге летит быстрее других — Ее использовать не могу. Неудобно, но игнорировать нельзя. Помешает выбраться. А значит, я облочился в стихийный доспех молний. Покров у меня был давно включен. Затем, сконцентрировав перед ногой как можно больше альтеры, я ударил по самой быстрой пике. Несмотря на то, что ее создал Гуру, от камня, ослабленного альтерой, осталась лишь пыль. Отлично. Так. В пяти сантиметрах от моей пятки еще одна пика. Не подходит, можно проигнорировать, угол ее роста позволяет, а вот эту срочно уничтожить. И эту тоже. Хм, вот оно. То, что я ждал. Прямо под моей правой ногой стремительно росла очередная пика. Казалось, я уже использовал максимум своих аналитических способностей, но стоило лишь засечь нужную пику. Рецепторы обострились еще больше, а сигналы мозгу стали передаваться с невероятной скоростью. Главное, не переборщить. Главное — не переборщить. Кончик каменной пики наконец уткнулся в подошву моих мягких тканевых тапочек, другую обувь в космодоспехе не поносишь. Я послал в это острие лишь немного альтеры, чтобы уничтожить его, но не саму пику. Да, получилось создать себе точку опоры. А затем, балансируя и отбивая другие пики, я, будто на лифте, поднялся на свои пики вверх. Все происходило очень быстро, однако враг успел среагировать и атаковать меня. Притом нашелся какой-то умник — который выпустил свой огненный шар не в меня, а в пику, на которой я стоял. Прекрасно понимая, что если лишусь единственной точки опоры, то не смогу выбраться из колодца полного каменных кольев, я прыгнул вперед. Я заранее рассчитал свой маршрут так, чтобы, как только выберусь из ловушки, рвануть сразу к третьему автобусу. Я приземлился на его задний бампер. «Поймайте его!» — кричали позади меня на английском. «Не упустите! Убейте!» В общем, плевать им было на сохранность автобуса. Всех явно успели уже эвакуировать из него. Так что, когда я, будто обезумевший кот, взлетел на крышу автобуса, эта крыша уже пылала огнем. Листы брони, будто консервы, разрезали ледяные пики, водяные резаки и каменные колья. В правый борт автобуса врезался каменный вал. Автобус начал крениться влево, но удивительным образом умудрился вернуться в исходное положение. Я уже почти был над кабиной. И... ее отсекло вырвавшимся из-под земли широким и гладким, как лезвие меча, каменным полотном. От вражеских атак и без того уже было светло, но вдруг стало даже светлее, чем в полдень жаркого солнечного дня, ведь над моей головой появилось свое собственное, предназначенное только для меня солнце. Примерно так воспринимался гигантский огненный шар, стремительно несущийся на меня с небес. форк меня дери, да его диаметр, лишь немногим меньше длины автобуса, на котором я стою, «Срочно валить куда-нибудь. Лучше влево, там меньше солдат». Форк его за ногу. Стоило лишь мне принять решение, как вокруг засверкало белоснежное кольцо молний диаметром 20 метров. Мгновение, и над ним красивым холодным цветом сверкает другое кольцо, из льда. Внутри ледяного кольца бесчисленное количество длинных, полутораметровых шипов, которые только и ждут возможности. Вонзится в мое молодое мясное тело. Оба кольца начали стремительно сжиматься. С неба падал огненный шар, до которого оставалось метров пять. Тем временем в меня полетели бесчисленные мелкие атаки врагов. грёбаный король. Вот угораздило же его так глупо попасться под контроль сеятеля. С этой раздражающей мыслью я, сконцентрировав наибольшее количество альтера вокруг своей правой перчатки из золотых молний, что была мощью врезал по бронированной крыше автобуса. Крыша разлетелась вдребезги, будто дешевое стекло. и Я провалился в салон. Отлично. От большинства атак и двух мощных колец я спасен. Осталось только сбежать от огненного шара. Я прыгнул к ближайшему окну. Разумеется, оно было из бронированного стекла, однако против Альтеры эта броня не выстояла. Вылетев вновь на улицу, я коснулся рукой травы, начал уходить в перекат и... раздался грохот. Огромный огненный шар сжимал автобус будто губку. Я не успевал выйти из зоны поражения. Ну и жарит. Определенно еще один гуру. Форх мне дири, если бы я не был с ног до головы покрыт доспехом золотых молний, подпалил бы себе волосы и брови, как пару лет назад в битве с огненным мастером в имении Морозовых. Я успел развернуться и, сидя на корточках, прикрыть голову руками. Чтобы выбраться за пределы огненного шара, мне не хватило жалких 217 сантиметров. «Чтоб вас всех!» — прорычал я, выпуская золотые молнии-ауры. Шар буквально вдавливал меня в землю. Если бы не Альтера, Он бы легко сжег мой стихийный доспех, и на этом мои приключения бы закончились. Но Альтера нивелировала разницу в живе. Почти. Я все же чувствовал, как напрягается каждая клеточка моего тела, как гудят энергоканалы, как внутри меня с каждым мгновением использования огромного объема Альтеры появляются все новые и новые микроразрывы. Но это все ерунда. «Александриты не сдаются! Вперед, мои воины!» — заревел я. Уж не знаю, в общем грохоти слышал ли кто-то из врагов мой голос, однако совершенно точно очередную порцию ауры почувствовали все в округе. Даже неизвестный мне огненный гуру дрогнул. Я вдруг ощутил, что смогу выбраться. Затрещали золотые молнии. Крайний кусок огненного шара, тот, что был надо мной и за мной, изрезали бесчисленные змейки молний, усиленные альтерой. Этот кусок попросту отвалился. Я будто бы в самом деле его отсек. Выпрямившись, я отпрыгнул назад. Отколотый кусок огненного шара таял на глазах. Развернувшись, я побежал по дуге. Повсюду слышался грохот. Сейчас я был на противоположной стороне от генерала и наиболее опасных бойцов, однако и здесь находились солдаты противника. В меня полетели техники уровня мастера. Но врезались в щиты земли, ветра и огня. Глядя на закованные в черные космодоспехи спины моих воинов, Я усмехнулся. «Ну, наконец-то! А то сколько еще нужно князю на себя внимание отвлекать!» Ко мне подлетел космодесантник и сгреб меня в охапку. Мы рванули в ночное небо. Забавно, что прилетел за мной Артем, тот самый командир отделения, который в Африке уносил раненую Софью с новой Выборгской базы. Правда, тогда Соня была без сознания, и Артем прикрывал ее во время полета воздушным куполом. «Мне же такая защита ни к чему». Я могу разжижать воздух альтерой, да и покров поддерживаю». Ухмыляясь, я смотрел, как и другие космодесантники покидают поле боя. В руках одного из них висела безвольная тушка в парадном кителе, расшитом аксельбантами и гербами королевства. А внизу виднелась раскуроченная крыша четвертого по счету вездеходного автобуса.